Глава 18: Мысли, 8 июня 2280 года. Коперник 3: Крепость Суворов 20 часов 30 минут. В воскресенье я попросил маму, чтобы со мной посидела Ирка. Мое секретное оружие, сестра у меня боевая. И сделала она именно то, о чем мы и договорились. Выставила всех посетителей вон. Перед ее энергией даже Минин и Юлька не устояли. Да, а еще стрескало все витаминное желе. Как она ест эту кислятину? Зачем выгнал друзей, ведь совсем недавно был рад их вниманию. Просто захотелось побыть одному. И подумать было о чем, в конце концов. Думы мои были сплошь угрюмыми. Нет, ну а чего радоваться? Расклеился, как девчонка, устроил безобразную истерику у всех на глазах, загремел в больничку. Стыдно. Еще немного винил себя в смерти гвардейцев. Раньше-то я как считал. Шагоход — это сила, а два шагохода — это армия, с которой не справится. Справились. И очень даже хорошо. Конечно, я понимал, что проблема не в точности стрельбы, ибо врагов было так много, что каждый снаряд или пуля находили себе жертву. Да и наводка большей частью была автоматической. И даже не в виртуозности управления. В основном удерживали вход в туннель, и сложные маневры не требовались. А когда у меня закончились боеприпасы, я вообще туземцев просто ногами робота давил и манипуляторами раскидывал. А в чем же тогда я винил себя?» Не было у меня ответа на этот вопрос. Глупо, иррационально, но вину чувствовал ясно. На следующее утро со скандалом мама предлагала полежать еще денёк, подождать результаты анализов. Выписался и пришел на занятия, на пилотские курсы. Вместе с Мининым, конечно, — Тот, кстати, тоже их не посещал, со мной же два дня просидел. Все на нас пялились, а затем начали хлопать. Вы даже не представляете себе, как мне стало гадко. Ну за что, за что они мне хлопают? Я чуть не заорал на ребят. Хорошо, хоть Плаксин все понял и прекратил овации одним командирским рыком. После занятий, когда все разошлись... Кроме Толика, который околачивал груши возле входа в здание, Александр Иванович сел рядом со мной, посмотрел все понимающим взглядом и просто сказал. — Так бывает, Андрей. Чувствуешь, что все должно быть по-другому, без потерь. Раз за разом прокручиваешь в голове ситуацию, которую не мог исправить, и, не найдя выхода, просто винишь себя. Так же проще это брось! Двигайся вперед и готовься к новым сражениям!» Мудрость приходит с годами. Мне сразу стало легче. Плаксин словно прочитал мои мысли, так же, как и Седов ранее. От старого здания школы, где будущие пилоты и занимались, выдумали нам специальную базу, состряпали. Мы сразу отправились в Кремль. Попали на тренировку рукопашного боя и просто встали в строй. Нам столиком даже никто слова не сказал. Потом был тир, в котором я вообще завис до самого вечера. Моя новая нашивка давала туда неограниченный доступ. Выместил злобу и раздражение на мишенях. Помогло. — Андрюха, а ты в курсе, что нам с Киричанской тоже присвоили звание секунд поручиков? Впервые за день... — нарушил молчание Минин, воспользовавшись моментом, когда я снаряжал очередной магазин штурмовой винтовки. — Теперь в курсе. — А ты за нас рад? — Рад. — А чего-то не видно, — с насмешкой в голосе произнес товарищ. — Я себе не рад, — повысил я голос, бросая очередной патрон обратно в цинк. — Ну, это я понял, — спокойно отреагировал на этот Олик, Растирая больную ногу круговыми движениями, бегает со мной поросенком с самого утра. Пройдет. Ты просто молодой еще, и не понимаешь, что идеально ничего быть не может. А если происходит, то это подозрительно. Тоже мне старик. Я понимаю, но от этого не легче. Где блинов? Не знаю. Дня четыре его не видел. — И я. Он бы ко мне обязательно зашел. — Значит, в крепости его нет. — Ушел в разведку? — спросил я, присаживаясь на лавочку рядом с товарищем. — В сложившейся ситуации это глупо. Но если это произошло, значит, мы чего-то не знаем. — Сходим к Седову. — Зачем? — спросим. — Он и так нам слишком добр. Не будем злоупотреблять? Ничего он нам не скажет. Давай подождем немного, и все само выяснится. Блинов мой друг, и я волнуюсь, к тому же... Тут заверещала сирена тревоги. Распахнув дверь тира, мы увидели снующих туда-сюда гвардейцев. По коридору несся Марков в полном боевом облачении. Я пропустил бегущих впереди него бойцов и заступил дорогу. Что стряслось? Подумав секунду-другую, сосед ответил, «Встречаем ребят Блинова!» «Откуда?» «Оттуда!» — прокричал на ходу Марков и бросился по коридору догонять своих сослуживцев. На стену, конечно, нас не пустили, так как теперь в режиме тревоги там все перекрывали, и огневые точки делились на изолированные сектора, сами по себе представляющие укрепление. Однако долго ждать не пришлось. Через двадцать минут ворота приоткрылись, впустив взвод бойцов, среди которых был и доспех, раскрашенный горящим пламенем. — Смотри, взвод вернулся. — Без потерь, — склонившись ко мне, сказал Толик, положив руки на перила балкона второго этажа, с которого мы наблюдали за площадью. — С чего ты взял? Может, отправляли сразу два или три? — Кто тут у нас, бывший гвардейец, ты или я? — Ты, но никто за стену никогда большой отряд не отправляет. Максимум — взвод. Мы туда ходим обстановку разведать, а не карательные рейды устраивать. Иногда с шагоходами, правда, но это в зависимости от задач. — Посмотри, у них за спиной ВМП, плащи-невидимки. А это значит, точно в разведку ходили. — Тише воды ниже травы. Минин говорил уверенно, спокойно, и я ему поверил. Интересно, что они узнали? Смотри, Константин-то сломя голову к Седову бросился. Видать, новость не очень радостная. И правда, Блинов, сбросив с головы шлем и перепрыгивая через ступеньки, понесся по лестнице, ведущей в кабинет командира гвардейцев.